Акор достиг, чего желал. Выпив из рук Мариаммы, поднесенные ему в другой чаше вино, после того, как девушка своими губами осветила чашу, хитрый парфянин сказал, что так как большая часть его войска находится с Фарцфарном, то без его согласия он не может заключить окончательного договора с Иудеей. Поэтому он предлагал Геркану и Фазаэлю отправиться в лагерь в и там решить с претензиями Антигона, который будто бы уверял, что Геркан по преклонности своих лет и по слабому здоровью сам обещал сложить с себя сан первосвященника и возложить на Антигона своего родного племянника. Все это было, конечно, придумано умышленно, Но Ирод, сознавая безвыходность своего положения, принужден был согласиться на требования лукавого варвара, надеясь, однако, перехитрить его. На другой день Геркан в сопровождении Фазаэля и небольшой свиты выехал из города. Его сопровождал и рабе Элеазар, воспитатель Мариаммы и Ареставула. Всех удивляло и смешило то, что старик не мог расстаться со своим белым голубем, который вывелся и вырос на карнизе окна его комнаты во дворце. Этого голубя любили и кормили дети, Мрямма и Аристовул, И сам Геркан очень привязался к этой ручной кроткой птице. Элиазар поместил голубя в клетку и имел его при себе неотлучно. Когда Пакар и его свита смеялись над причудой старика, он отговаривался тем, что первосвященник никогда не расстается с голубем, его любимой птицей, и теперь желает, чтобы она была с ним. Но старик предвидел нечто. Кто принес нашему прародителю Ною в ковчег весть, что мир свободен от потопа? Тайно сообщил он перед отъездом Геркану и Александре. Голубь невинный принес эту весть в ковчег, где оставалось его гнездо. Если с нами что случится у парфян, и нам, может быть, их пленниками суждено быть, нельзя будет послать вестника в Иерусалим, то вестником этим будет мой голубь. Я выпущу его тогда из клетки, и он, привыкнув жить и кормиться на карнизе моего окна, непременно прилетит на свое любимое место. «Тогда, царевна», — обратился он к Александре, — «ты осмотри тщательно его крылья, и в них найдешь письмо от нас». Опасения Элиазара оказались не напрасными. Правда, они безопасно достигли Галилеи, а Варцафарн встретил их с почестями, осыпал подарками. Но скоро они увидели, что попали в ловушку. Некто Сарамалла, один из первых богачей Сирии, знал о предательских планах Антигона и Парфян и через своего знакомого Офелия Велел предупредить Геркана и Фазаэля о им гибели. Офелий тайно явился к ним. «Бегите от расставленных вам сетей», — сказал он. «Знаете, за какую цену продал вас недостойный антигон варварам? Он за иерусалимский венец обещал им тысячу талантов» но не своих, а иудейских, да кроме того, 500 женщин и девиц иудейских, Антигон отдает варварам и ваших жен Александру, жену своего брата и ее дочь Мариамму. Эти слова поразили ужасом Геркана. Его сокровище, его радость, последнее утешение его старости Мариамму варварам на поругание — «Жены Ирода и Фазаэля, их сестра Соломея, также обещаны Парфяном», — продолжал Офелий.